29 августа. Родился Марис Меттерлинг в 1862 году. Вперед к победе символизма. 29 августа 1862 года в Генте родился Марис Меттерлинг. Нобелевский лауреат 1911 года, прозванный в критике Бельгийским Шекспиром. 45 лет спустя он передал Станиславскому право на первую постановку своей феерии 1905 года «Синяя птица», которая в переводе символиста Николая Минского и его жены Людмилы Вилькиной была впервые представлена московской публике 30 сентября 1908 года. С тех пор она ни на год не сходила со сцены МХТ, как бы он впоследствии не переименовывался и не делился. И вот загадка, до сих пор никем не разрешенная. Самая символистская из символистских драм, классика мистического театра, шла в Советской России в самые глухие годы, в разгар военного коммунизма и террора, во время Великой Отечественной и в глухой застой. Шла в годы, когда в краткой литературной энциклопедии писали о Метерлинке следующее. Поэт эпохи загнивания капитализма, последовательный идеалист-мистик, печать деградации и резкой враждебности к материалистическому мировоззрению, мистическое оправдание эксплуатации, проповедник зоологического национализма в настоящее время примкнул к фашизму. Сик это при том, что Меттерлинг ненавидел фашизм, бежал от него в Португалию, оттуда в Штаты, но уже после выхода этой энциклопедии, изданной в 1934 году. Загнивающий, зоологический, фашиствующий, а пьеса идет, и поколения советских детей успевают нахвататься запретного кислорода. Куда более невинные сочинения оказывались под запретом, а это «Голубая птица» Минский сделал синюю, но в оригинале отчетливо отсылка к голубому цветку любимого метрлинком Навалиса Летает себе, как заговоренная. И дело не в авторитете Станиславского, который, кстати, ставил птицу не в одиночку, а вместе с Сулержицким и Москвиным. Он принимал ближайшее участие в постановке «Дней Турбиных», а их преспокойно сняли на три года во время раповского всевластия. Есть нечто волшебное, мистическое, весьма метрлинковское в участии этой пьесы, неожиданно ставшей для российских детей главной театральной сказкой XX века. Я уж молчу про бесчисленные заведения, организации творческие коллективы, названные в ее честь». Вообще между символистами и советской властью наблюдалось странное взаимное тяготение. Символист Минский, первый переводчик «Птицы», был издателем и активным автором ленинской «Новой жизни». Символисты Блок и Брюсов решительно одобрили Октябрьский переворот. Впрочем, декаденты всегда стремились к гибели и любили ее, потому приветствовали все решительное и окончательное. В 30-е годы символист Белый спокойно издает сначала маски, вызвавшие издевательскую отповедь Горького, но ведь опубликованные же, а вслед за ними обширнейшие трехтомные мемуары. В 40-м, во времена мрачнейшей реакции, выходит отлично подготовленный том переписки Белого и Блока и избранное Белого в Малой библиотеке поэта. О тщательном изучении предтеч символизма Лев Озеров в эфле сочинил «Студенты глухо волновались, в программу был включен Навалис». И то сказать, где еще, при какой власти студентам вменялось бы в обязанность изучать сложнейшие многосоставные аллегории Генриха фон Офтердингена. У советской власти были серьезные трения с акмиистами, почти поголовно уехавшими или истребленными. Гумилев расстрелян, Мандельштам и Нарбут погибли в лагерях, Ахматова подверглась травле, Иванов в эмиграции. Она сожрала или выдавила из страны большую часть футуристов, и даже близость к Маяковскому никого не спасла, а из крупных символистов почти все, от Брюсова до Чулкова, умерли своей смертью. Оно и понятно — Акмисты пытались вернуть слову смысл, а в стране победившего символизма это грех непростительный. Серебряный век поистине кончился в августе 1921 года, когда умер Блок и погиб Гумилев. Но умерли они по-разному, а спор их, одна из принципиальнейших полемик в истории русской литературы, доигрывался после их смерти в декорациях самой истории. Символизм приветствовал советскую власть и приветствовался ею, потому что СССР был самым символистским государством в истории XX века. «Синяя птица» обернулась с точнейшей метафорой советской истории. Сначала «Мы длинной вереницей идем за синей птицей» под музыку Ильи Саца, Ради этих поисков мы раскрепощаем трудящихся, выпускаем из заточения немоты душу воды, огня, кота, пса, хлеба. Мы ищем синюю птицу в прошлом и будущем и всякий раз как будто отлавливаем, но всякий раз убеждаемся, что синяя птица либо не существует, либо в клетке меняет цвет. Обратите внимание, как популярны были в СССР прочие символические произведения – Маленький принц Экзюпери», написанный под явным влиянием Метерлинка, «Чайка Джонатан Ливингстон Баха», написанная под явным влиянием Экзюпери. А как жить иначе в стране, где за символический труд расплачивались символическими деньгами, где вера в великие абстракции заменяла любые убеждения, где разговаривали цитатами и думали лозунгами?» Умозрительнейшая из мировых сверхдержав могла соперничать по этой части лишь с Соединенными Штатами, приютившими Метерлинка с 1940 по 1947 годы, и не зря единственным совместным американо-советским кинопроектом, не считая документальной неизвестной войны, «Была синяя птица» 1976 года, поставленная Джорджем Кьюкором с участием Маргариты Тереховой, Георгия Вицина, Олега Попова, Джейн Фонды и Авы Гарднер. Разумеется, с годами все это вырождалось». Наш нынешний прагматизм корнями уходит в те самые 70-е, когда гордым именем «Синяя птица» с равной легкостью называли что угодно, от кафе до конфет, от курортного бара до вокально-инструментального коллектива. Новелла Матвеева еще в 1963 году предвидела нашествие этих пошляков. «Нет, никто не споет». Летучий голландец на дрова пойдет. Кок приготовит нам на этих дровах паштет из синей птицы. Паштет из синей птицы – самая точная метафора Советской империи в годы ее заката. И не зря в обиходе синей птицы назывался отечественный замороженный цыпленок за руб 70 Он таки был синий, и именно так выглядела осуществленная светлая мечта всего человечества. Тогда часто шутили, что наш удел – сидеть в навозе и нюхать розы. Горькая правда сводится, однако, к тому, что выбор невелик – либо сидеть в навозе с розой, либо пребывать в нем же без нее». Разучившись мечтать, мы ничего не выиграли взамен. Советский наивный, розовый, иногда лицемерный идеализм помогал хоть как-то скрасить обычную русскую жизнь с ее тоской, зверствами и бегством от самоидентификации. Заменив синюю птицу на зеленую купюру, мы отнюдь не приблизились к идеалу. Даром, что зеленая купюра не меняет цвета при свете дня. Советский символизм — тонкий слой взбитых сливок на толстом пласте крови и грязи, сентиментальные мультики, славные детские песенки, лучшее в мире детское кино и «Синяя птица» в бессмертной постановке Станиславского. Теперь от всего этого осталось только «Синяя птица», последнее напоминание о прежней жизни для наших дедов, а теперь и для нас». Это очень хорошая пьеса, может быть, лучшая в XX веке. Не только потому, что она учит верить в мечту и искать истинное блаженство. Это как раз довольно просто, и не зря Станиславский ругал в письмах к друзьям метерлинговские банальности. А потому что она, как и все символистское искусство, учит правильному мировоззрению». Ничего не поделаешь, я должна вам сказать правду. Те, кто пойдут с детьми, умрут в конце путешествия. А кто не пойдет, те умрут на несколько минут позже. Все-таки загнивающие декаденты лучше разбирались в жизни, чем жизнерадостные акмеисты и громокипящие футуристы.